я в горнице постелю никто не помешает с рассветом разбужу дела мама дела завтра с утра хлеб сдавать наолодоттир зерна солдатики да и сдавай кто мешает девок говорят у тебя полно отделение солдатики намолотят, детский сад в осипове понадобится хорошо бы устало улыбнулась валерия мифодьевна